Глава 14. Где-то в другом измерении, место без времени и магии. Два дня назад. Владимир озадаченно нагляделся и ровным голосом спросил. И что мне делать? Жить! ответил бомж и улыбнулся, демонстрируя, что у него нет трех верхних зубов. Он почесал грязные взлохмаченные волосы и улегся на каменный пол. Владимир постоял над ним пару минут, ожидая хоть каких-то объяснений, но в помещении повисла мертвая тишина. В другой ситуации Владимир уже пнул бы его под ребра и велел бы не выкобениваться. С шутниками-идиотами у него был короткий разговор. Однако перед ним лежал далеко необычный клоун. Точнее, совсем не клоун. Бомж постоянно говорил и сказаниями, с двойным или тройным смыслом. Что он имел в виду, говоря «жить»? Владимир тяжело вздохнул, вытянулся неподалеку от бомжа и еще раз огляделся. Каменная комната высотой около трех метров, а шириной длиной по четыре. Абсолютно пустая, ничем не примечательная. Он попытался наколдовать простенькое заклинание, но не получилось. Бомж не соврал, комната не пропускала магическую энергию и не позволяла ее создавать. «Долго мы здесь пробудем», — уточнил Владимир. Все время он мысленно насчитал секунды. Сейчас он как раз дошел до трехтысячной. Прошел почти час, а ничего не происходило. Вообще ничего. Бомж тупо в потолок. «Несколько суток». «Чего ты ждешь? Какого-то результата?» Владимир начинал терять терпение. Ему пришлось напомнить себе, что перед ним вообще-то настоящий бог. В нем взыграла активная вспыльчивая натура, которая не терпела безделья и неизвестности. «Жизни!» — проронил бомж, не открывая глаз. Владимир повернул голову и уставился на него. Неужели этот грязный оборванец действительно вылечил его жену? Может, все просто удачно совпало? А Владимир уши развесил, поверил бредням какого-то сумасшедшего. Как только он об этом подумал, из комнаты словно бы моментально высосали воздух. Он не мог дышать, его горло скрутило, руки и ноги окаменели и намертво прикипели к полу. Бомж захрипел, его тело выгнулось так сильно, что захрустели ломающиеся кости. Синее лицо, выпученные глаза, изо рта стекает желтоватая пена. Он бился в агонии. Владимир пялился на него в ужасе. Если бог умрет, то и он вместе с ним. Они сдохнут на пару. Владимир никогда не выберется из божественной ловушки. Как раньше на поле боя он молился дыю богу войны, так и сейчас он взмолился к бомжу. Он так и не узнал настоящего имя бомжа, то есть бога, поэтому так и называл его бомжом. Железные тиски на горле исчезли. Владимир судорожно вздохнул и с трудом выдавил. Что это было? Сомнение спокойно произнес бомж словно не он буквально секунду назад корчился в агонии да что происходит выпалил владимир и выругался что ты знаешь о жрецах слуги богов владимир поднялся и передернул плечами считают себя высшей кастой смотрят на простых людей свысока ничем особым не отличаются многие жрецы рождаются бессталанными Да так бесталанными умирают. Некоторых боги благословляют, и такие экземпляры задирают нос выше самых высоких гор. Паршивый народец, пользы никакой не несут, только и делают, что першки приглаживают и красуются. И гордятся, как же без этого. Никто не сравнится с жрецами в гордыне. «Что-то личное?» — хмыкнул бомж, но сразу же отмахнулся. «Впрочем, неважно». Он несколько секунд помолчал и спросил, «Как ты думаешь, что произойдет, если все жрицы исчезнут?» «Люди будут ходить в храмы бесплатно», — издевательски протянул Владимир. Бомж печально покачал головой и медленно напевно заговорил, «Боги зависят от своей паствы даже сильнее, чем она от них». Когда-то давно, тысячелетия назад, боги, как и обычные люди, поглощали кристаллы, чтобы развиваться и пополнять магический резерв. Фактически они, мы, были другой расой, куда более могущественной. Поэтому человечество прозвало нас богами и принялось нам поклоняться. Сперва мы смотрели на это с насмешкой. Надо же, нас посчитали богами. Не смешно ли? Но потом бомж невесело рассмеялся. Потом мы почувствовали, что людское поклонение дает нам много энергии. Очень много. Кто бы отказался от такого источника силы? И дальше мы начали соревноваться за внимание людей. Мы насылали на них проклятия, а потом сами же великодушно их снимали. Люди восхваляли нас, делали жертвоприношения, и сила текла к нам нескончаемым бурным потоком. «Вы, я, мне нужно это осмыслить» признал Владимир и, дрожащей рукой, вытер вспотевший лоб. «Очень скоро силы стало настолько много, что мы больше не могли общаться с людьми напрямую. У них взрывалась голова. Поэтому мы основали отдельный город на вершине горы. Город для богов. Оттуда мы слушали людские молитвы и, если считали нужным, отвечали на них. Однако это было навязчиво. Наше паство стремительно росла, и молитвы не затихали ни на секунду. Это не то, чего мы хотели. И тогда кто-то из богов предложил простое решение. Нам нужны были жрецы. Они бы общались с людьми, руководили бы храмами и передавали бы нам человеческие просьбы. «Одновременно с этим мы создали другое, божественное измерение. Таким образом, связь между нами и людьми окончательно перешла во владение жрецов». «Не очень разумно», — осторожно вставил Владимир. «Жрецы нас боялись», — хмыкнул бомж. «И самое главное, не понимали размеров своей власти». Мы могли вертеть ими, как хотели. Однако была одна маленькая загвоздка. Мы изменили русло реки. Что? Новое русло — это жрецы. Через столетия старое русло полностью пересохло и полностью исчезло. Мы разучились получать энергию от людей напрямую без жрецов. Со временем они стали не просто прокладкой между человечеством и богами, а единственной связующей нитью. «Ну, если вы изменили русло один раз, то и второй у вас тоже получится», — возразил Владимир. «Не вижу ничего страшного». «И зря!» — бомж скалился и спросил. «Ты уже забыл, что сотворило со мной одно твое крохотное сомнение?» «Сомнение — Сомнение? — глупо переспросил Владимир, и в следующую секунду его озарило. — Погоди, погоди. Так тот приступ, который с тобой случился... Я дышать не мог и думал, что умру. Это из-за меня, потому что я засомневался, что ты настоящий бог. — Верно, — подтвердил бомж. — Мы поддались тщеславию и надменности. «Стали слишком заносчивыми. Мы считали, что нам ничего не грозит. В конце концов, мы стали полностью зависимы от людей». «От жрецов ты хотел сказать», — поправил Владимир. «От людей», — покачал головой бомж. «Мы получали энергию только от вас. Ваши подношения — неиссякаемый источник магии. Так зачем тратить время на что-то еще?» Никто не задумывался, что жрецы могут исчезнуть, умереть, все и разом. В таком случае поток энергии прервется, а пополнять ее будет негде. Ерунда. Такое невозможно. На такое способен разве что Бог. Бомж открыл глаза и с прищуром посмотрел на Владимира. Но даже бог не сможет уничтожить всех жрецов на всей планете. Пантеоны двух-трех стран — это предел. Просто представь, он убивает их жрецов, и об этом моментально узнают все остальные пантеоны всех других стран. Это прямая угроза, и боги не пустят ее на самотек. Так что смысла в этом немного. «В мире воцарилось равновесие, гаранты мира и спокойствия. К тому же нового жреца можно создать очень быстро, если ты, конечно, будешь в состоянии двигаться». Владимир долго смотрел на бомжа, осмысливая услышанное, и, наконец, сказал «Ты боишься. Даже боги боятся смерти». Бомж слегка постучал пальцем по своему лбу. «Я слишком часто думал об этом. Мне кажется, чересчур рискованным держать все яйца в одном лукошке. Все жрецы на виду, их даже не нужно искать. В любом храме лежит книга с именами. Но твоего имени там нет». Бомж указал на Владимира, и в его глазах вспыхнуло удовлетворение. «Ты мой запасной жрец! Сейчас толку от тебя мало, однако, если остальные жрецы умрут, ты позволишь мне выжить!» «Ты вправду был готов умереть!» Владимир с неверием поморщился и хлопнул ладонью по каменному полу. «Своей собственной ловушке! Или все-таки предусмотрел экстренный выход?» «Не знаю, если бы ты умер, нас бы выкинуло куда-нибудь посреди Краснодара». «Здесь отсутствует магия, как данность», — бомж с трепетом и любовью погладил стену. «Человечество придумало нечто подобное пару десятилетий назад, но ваше изобретение не смогло бы удержать Бога. А мое оно сделало из меня обыкновенного беспомощного человека». Для экстренного выхода, как ты это назвал, потребовалась бы магия, хотя бы искорка, просто чтобы подать сигнал к эвакуации. Но здесь он обвел руками пространство вокруг себя. Здесь пусто. Я установил таймер. Через двое суток снаружи сработает заклинание, и ловушка разрушится». «Твоя уверенность во мне даже немного льстит», — пробормотал Владимир. «Я спас твою жену от неминуемой смерти», — бомж беспечно пожал плечами. «Чаще всего людям достаточно такой малости. После того они будут преданы тебе до последнего вздоха». «Если бы ты еще принял нормальный облик», — проворчал Владимир. Да у тебя грязь под ногтями собиралась, наверное, несколько веков. И порванные штаны, перегарище на десять кварталов, всех богов изображают могущественными, прекрасными, стоящими в пафосных позах. А тут он скривился и окинул бомжа взглядом. Удивительно, что мы не сдохли. «Короли наряжаются бедняками, чтобы узнать, как живут их подданные». Ответил бомж. «Неужели ни один бог не подумал о подстраховке? Кто-нибудь?» Владимир Испытующий вгляделся в серьезное лицо бомжа. «Неужели все боги культивировали свою зависимость от человечества и жрецов?» «Мы были слишком жадными и попались на крючок. Как приятно быть могущественным и решать чужие судьбы!» Бомж мечтательно вздохнул. «Когда мы осознали, во что вляпались, было поздно что-то менять. Мы могли бы, но тогда нам пришлось бы перевернуть все с ног на голову, изменить привычный ход событий». «Да-да», — бомж хмыкнул, поймав изумленный взгляд Владимира. «Боги тоже рабы привычек и немного лентяи. Все казалось идеально отлаженным». Люди даже заподозрить не могли об истинном положении дел, а богам было невыгодно идти против системы. «Вы все просчитали, но где-то ошиблись с расчетами», проницательно спросил Владимир и всплеснул руками. «Серьезно? Ни одного бога, который бы сообразил, что все идет куда-то не туда?» Просчитались? Это будет скоро понятно». Задумчиво протянул бомж и покачал головой. «Нет, ни одного. Видишь ли, самые древние боги не желали ничего менять, их все устраивало. А молодые, многие из них по сей день не знают об этой тайне. Они считают, что жрецы, храмы человеческие подношения — это нормальный ход вещей. Впрочем, как и сами люди...» «Человеческий срок значительно короче нашего, и вы забываете истоки намного-намного быстрее». «Но одна богиня была особенной», — бомж тяжко вздохнул. «Ее суть, ее магия позволяла ей быть самодостаточной. При желании она бы могла черпать магию из собственной крови». Если бы она была в рассвете силы и оказалась во моей ловушке, то ничего бы не произошло. Да, она была особенной. «Была?» — переспросил Владимир. «Она умерла». Бомж проигнорировал вопрос и снова прикрыл веки. Его лицо расслабилось и обрело безмятежное выражение. Владимир понял, что не дождется ответа тоже закрыл глаза и продолжил считать секунды. Двое суток — это, в конце концов, не так уж много. Его преданности должно хватить.